Глава 5. В мире теней. Теур Куно оказался прекрасным слушателем. Он не перебивал, если и переспрашивал, то только по делу. Вопросы его были ясными, четкими, предельно логичными и никакого раздражения у рассказчиков не вызывали. Говорили преимущественно Ит, Скрипач и Эри. Иногда вмешивалась Берта, еще реже все остальные. Ужин давно закончился, Фэп и САП потихоньку убрали со стола, А Кир загрузил посуду в мойку. «Вы вчера так и не рассказали, что произошло после того, как он притащил вас к себе, чтобы поведать о своей божественной сущности», напомнил Эрл. «Что случилось дальше?» «Ох, дальше он попытался привлечь нас к сотрудничеству, но мы отказались, и он снова нас отпустил». Берта пожала плечами. «Мы улетели к Маден, первой дочери Иты и Скрипача». «Скрипача она, дочь», — добавил Ит. если это для кого-то важно. Так вот, мы улетели к Мадене, и...» Барта запнулась. «По сути, мы примкнули к сопротивлению, точнее, к тому, что от него осталось. Осталось немного. Совсем немного. Туркуна, вы живете, по сути дела, в изоляции, и, по-моему, не очень в курсе о том, что происходит». «Вот тут вы ошибаетесь», — покачал головой Эрл. «Мы внимательно следим за тем, что нам доступно». Конечно, доступно не все, но, простите, кому в этом мире бывает доступно все. О том, что произошло с теми, кто противопоставлял себя официальной службе, мы знаем. Это была грязная работа, очень грязная работа. Почему? с интересом спросил Ид. Потому что борьбы, открытой борьбы, не было. Просто потихоньку, без шума, точечно собрали за несколько лет всех причастных. Это не война, это не противостояние. Еще до того, как Торг начал свою кампанию, и контроль, и сопротивление вытравили таким образом. «Контроль, если я правильно понимаю, заставили служить себе, своим интересам. Тех, кто сомневался в правильности происходящего, незаметно убрали. Повторяю, это грязная работа». Эрл нахмурился, покачал головой осуждающе. «Если говорить про наш кластер, то да», — согласилась Берта. «Пока что речь только о нем». «Я не думаю, что только о нем», — возразил Турк Уно. «Там несколько иные масштабы. Логично будет предположить, что процесс, подобный тому, что мы наблюдаем у себя, идет и в других местах. Где-то быстрее, где-то медленнее, но Торк таким образом уже не первый год убирает любых несогласных. А там, где нет Торка, за него это делают другие. Эту информацию, кстати, довольно легко получить, как вы догадываетесь». «Мой приятель из транспортников, который вас встречал, в курсе?» «Ах, ну да», — кивнул Фэб. «Верно, верно. Вот и источник». «Это все звучит абсолютно безнадежно», — проворчал Сап. «Неужели все настолько плохо?» «О нет, еще хуже», — Эрл усмехнулся. «Ситуация просчитывается как патовая по всем параметрам. Ее невозможно изменить. Ее невозможно переломить. В ней крайне сложно выжить. Но...» Обратите внимание на тот факт, что мы тут с вами почему-то все-таки сидим и беседуем. И умирать явно не собираемся, равно как издаваться на милость победителя. Други — Другие издались, вздохнул Сап. — Это их проблемы, — пожал плечами Эрл. — Берта, рассказывай дальше, что происходило. А вот тут начинается самое... Как бы сказать-то, для меня это было самым страшным, наверное. Я несколько лет не знала, где мои мужья... Кир и Фэб не знали, где их младшие. Девочки не знали, где их отцы. Так в невидении и под постоянным давлением мы прожили больше четырех лет, и потом... Потом к нам пришел корабль с Эри Сабом. «Горизонт», — кивнул Ит, — «после того, как нас поймали в модуле». «Да, верно», — Берта тяжело вздохнула. Конечно, он их выпустил, и не просто так. Во-первых, ему было интересно, что же они предпримут. Во-вторых, ему было интересно, куда они пойдут. В-третьих, ему было интересно, что предпримем мы, и не попытаемся ли мы их как-то использовать. Он наблюдал за очередными мышами в очередном лабиринте. Хреново поначалу получилось!» — Сап виновато вздохнул. «Пришлось, конечно, во всем признаться». «Вообще во всем?» — с подозрением спросил скрипач. «А как же?» — «Конечно!» — Сап опустил голову. «Кир...» «Я ему набил морду!» — Кир вдруг стал непривычно серьезным. «Солнце, я говорил, что я за тебя убью любого, и мне плевать было в тот момент, что любой-то все рассказал целью вашего спасения. Когда он в деталях доложил о том, что происходило на земле Ноды...» «Ой, зря...» — скрипач прикусил губу. «Вот это зря, Сап. Можно же был как-то в общих чертах. Но зачем ты? Серьезно?» «Серьезнее некуда», — Сап все еще смотрел в пол. «Я был виноват. Я заслужил то, что получил». «Да, уже простили все и все», — примирительно ответил ему Кир. «Идиот был, понимаю». «И ты был, и я тоже. Хорошо, хоть Берт сдержалась». Эрия сидела красная, как вареный рак, и тоже смотрела в пол. «Мне было очень стыдно», — глухо произнесла она. «Но ну, я думала, что умираю, и...» «Так оно и было», — твердо ответил Ид. «Если кто и виноват, то я. И рыжий. Но в первую очередь я. Так что, Бертик, все в твоих руках. За домом полно крапивы. Могу сам залезть, если это чем-то поможет». «Ой, да на вас!» — махнула рукой Берта. — Эри, не думай про это вообще. Было и закончилось. Все, проехали. Я даже измена это считать не могу. Особенно с учетом всех обстоятельств и того, что мы теперь знаем. — Вообще, где-то через пару недель мы разобрались. Подлечили Сабу сломанную челюсть, — начал Фэб. «Вот — Вот дашь как! — с восхищением спросил Скрипач. — Это и думал. И пошли на поклон к его величеству божеству. Выяснять, где вы и что с вами. — И что он намерен делать? — Фэб хмыкнул. и обнаружили, что божество почему-то очень злое и в некой растерянности. Видимо, блестящий план не сработал. — Ага, — кивнул Ид. — Для меня это все, если честно, та еще загадка. Потому что Торг, если я правильно понял, поймал два бесчувственных тела, а мы почему-то оказались на берегу, в физических телах, с восстановившейся памятью и в полном здравии. Ума не приложу, как такое могло получиться? — Может, это было чудо? — серьезно спросил Торк Уна. «Мне кажется, это оно и есть? Особенно с учетом вашего воскрешения впоследствии?» «Наверное, Фэб задумался. Или...» «Меня не оставляет мысль, что это может быть все-таки какая-то программа, которая сработала вот так?» Но... «Нет, не знаю. В общем, случилось то, что случилось, и у него на руках были только тела, без сознания, без рефлексов, вообще ничего». «Но растерянным он был недолго». «Ид, слушай, сколько вы пробыли на берегу, по-вашему?» — спросила Эри. «Нам показалось, что около полугода или меньше», — Ид задумался. «Да, примерно полгода, плюс-минус», — подтвердил скрипач. «На самом деле больше полутора лет», — вздохнула Берта. «Да, Эри права. Растерянным он был недолго, несколько дней. Потом, видимо, он нас обнаружил, подозревая, что дорогу на берег он к тому моменту уже знал». «К тому же времени на берегу нет», — кивнул Ид. Он поймал нас впервые в море в момент выхода и едва не убил, спасибо Оливии, что помешало. То есть он уже был в курсе и уже нас искал. Да, там все очень относительно. «Кто такая Оливия?» – нахмурилась Берта. «Девушка-пилот из поселения, в котором мы жили. Как две капли воды похожи на тебя!» – усмехнулся скрипач. У Берты глаза расширились от удивления. «Да-да, представь себе! У нее даже завиток на лбу такой же!» — В общем, ей приказали нас расстрелять в воде, она вместо этого нас вытащила и доволокла золотой бухты на своей машине. — У меня крыша ехала, — пожаловался скрипач. — Можешь себе представить, как это здорово. Каждый день видеть тебя и даже обнять нельзя, не то что... — Да уж, — покачала головой Берта, — но вы не... — Это берег, — Ид говорил очень серьезно. — Там подобное невозможно в принципе. По словам Тайена, Оливия, она же Сирен, умерла от болезни... В старости и ее тело лежит невостребованное в морге, в мире, откуда народом. И будет там находиться очень долго. Мы многое переосмыслили, пока там были, Бертик, и, знаешь, когда вот так получается ощутить трагедию чужого одиночества, которому каким-то образом, пусть косвенно, пусть опосредованно, но причастен именно ты... «Она, видимо, одна из нас», — Эри повернулась к нему. «Это нам с Берты повезло, а ей нет. Даже не знаю, сколько нас таких». Мне кажется, что много. Давайте про это потом, попросил скрипач. Ему сейчас очень хотелось максимально быстро уйти от скользкой темы про любовь, тем более, что рядом сидела жена. В общем, суть заключается в следующем. Мы только на берегу узнали, что на нас, видимо, организована охота, и обалдели, когда поняли, кто охотник. В общем, довольно стрёмная ситуация, если вы понимаете, о чём я. Да, ситуация пренеприятная, согласился интеллигентный Эрл. «А дальше что происходило?» «Мы пытались вас отбить». Берта с горечью посмотрела на скрипача. Тот пересел к ней и успокаивающе погладил по руке. «У нас флота на тот момент всего ничего осталось. Но мы год атаковали. Только потом поняли, что это снова не война. Нас просто отпихивали, как хозяин отпихивает собаку ногой, чтобы не клянчила под столом объедки. Плевать он хотел на наши атаки. Они мы были как слону-дробина. Наших даже не убивали». Максимум слегка калечили технику, а потом... «А потом он нас вызвал и сказал, что операция закончена, и он согласен отдать нам то, что от вас осталось», — безжизненным голосом произнес Фэб. «То есть вы знали, что у него наши тела в вегетативном состоянии?» — уточнил Ид. «Разумеется, потому что он требовал от нас ответа, что с вами, и как вас из этого состояния вывести», — пояснил Кир. «Нас год с лишним по связи допрашивали. Он вас ловил, понимаете?» «И когда он убил, ваши тела здесь и, видимо, устроил что-то на берегу?» «Если убить здесь, на берегу ничего не изменится. Расчет был другой», — вдруг сказал Ит. «Лежат тела, человек на берегу. Тела уничтожены. уходит дальше. Видимо, он следил. Собирал информацию, искал подтверждения. Могу только предположить. Рыжий, скорее всего, обе машины упали в воду. После этого и было принято решение отдать нас вам». потому что время на берегу работает не так, как тут, и... Ага. ага. Он решил, что вы нас похоронили, и тогда... Ага. Вот теперь сошлось, наконец. По его мнению, мы ушли с берега куда-то дальше, потому что ему удалось убить нас окончательно. Но он ведь даже сейчас сомневается, — возразила Берта. Вся эта слежка... Теперь такой слежки не будет, — уверенно сказал Ит. То есть будет, конечно, но уже не в таком объеме. «Вы сделали ровно то, что он хотел. Ну, кремировали нас. А это от вас и требовалось. Вы подтвердили то, что он хотел увидеть и узнать. По крайней мере, в отношении нас двоих и...» «Погодите...» Эри вдруг подняла голову. Шилд, который сидел до этого у нее на коленях, спрыгнул на пол. «Он уже не один...» «Ты о чем?» – удивился Сап. «Я только что поняла. Он нашел этого... своего предшественника», – пояснила Эри. «Он ведь не только вас искал, верно?» «Ничего себе!» Только и сумел сказать Эрл. «Ну а как иначе?» Удивилась их несообразительность Эри. «Конечно, он нашел того, кто был до него, и что-то, видимо, узнал». «Черт!» Берта встала. «Вот же черт! Мы идиоты!» же «Дошло!» С восхищением покачал головой скрипач и тут же получил подзатыльник от Кира. «Что дошло? Что мы идиоты?» Переспросила Берта. «Разумеется!» Он давно уже нашел. Не на пустом месте он всю эту свою программу создал. И не из-за Джессики. И не из-за своих фантазий. Нет, причина другая. И он, в отличие от нас, об этой причине осведомлен. «Погодите», — попросил Ид. «То есть ты считаешь, что он уже вернул Ариана, так?» «Да, именно так», — кивнула Эри. «Он нашел и вернул свою прошлую инкарнацию. И что-то от нее узнал. Что-то такое, что затеял это все». — А мы, получается, сейчас на несколько шагов от него отстаем. — Зато мы и видели и знаем больше, — уверенно произнес скрипач. — Но вывод более чем неожиданный. — Это до кого как, — Бертон охмурилась. — Ладно. — Эрл, простите, мы немного отвлеклись. Сейчас продолжим. Хотя, собственно, рассказывать уже и нечего. То, что происходило дальше, вы видели своими глазами. Ты у Ркуна сидел, задумавшись, словно что-то прикидывая про себя. — Губы его беззвучно шевелились, он поднял взгляд к потолку, с полминуты помолчал, а затем произнес «Это очень интересно и очень необычно». Но, в любом случае, сейчас следует не задаваться неразрешимыми пока вопросами, а попробовать решить вопросы очевидные и требующие быстрых действий. Вот что, давайте пока что оставим то, о чем вы сейчас рассуждали. Мысль должна созреть, вам так не кажется?» «Кажется», – согласно кивнула Берта, – «вы правы. Если мы сейчас продолжим, мы можем принять какие-то поспешные решения, и не факт, что правильные». «Верно», – согласился Эрл. «Смотрите сами. Вы не поняли этого раньше. А почему?» «Вы были страшно уставшие. Вам было морально очень тяжело, так?» «Так». «Мне кажется, когда вы отдохнете и придете в себя, ситуация прояснится». «Просто не может не проясниться». А пока давайте к делам, которые сейчас можно решить. Ит, скрипач, вам нужна натурализация, я прав? Поступим следующим образом. Завтра жду вас в гости, двоих. Подумаем, что лучше будет предпринять. Я с ними, тут же повернулся к нему Фэб. Хорошо, кивнул Эрл, я только за. Кое-какие мысли у меня уже есть, признаюсь. А дальше посмотрим. И насчет шагов. Он действительно опередил вас, с этим я согласен. Вот только далеко не всегда прав бывает тот, кто успел шагнуть первым. А теперь позвольте мне откланяться. Он встал. Завтра около полудня или чуть позже ждите вызов. Я должен подготовиться. После того, как Эрла проводили, скрипач потащил Берту на улицу, по его словам, пить пиво за гаражами куда еще. А Феб, предварительно наполнив свою знаменитую ванну, пригласил искупаться Эри и Саба. «Давайте, давайте, я же видел, как вы на нее смотрели», усмехнулся он в ответ на «Ты серьезно?», произнесенное Сабом. «Сейчас уже вечер, потолок можно убрать и посидеть в воде под звездами. Я же не просто так ее проектировал. Это моя ванна, между прочим. Много лет была местной достопримечательностью. Так что купальник, плавки и вперед». «Спасибо», Эри улыбнулась. «У тебя там действительно...» «Фэб, а вы сами?» Сап, кажется, смутился. Это выглядело несколько неожиданно, смущенный Сап. Фэб внимательно на него посмотрел. Да и впрямь. Чудные дела твои, мироздание. А мы завтра. Сап, вы хотели поговорить вдвоем. Поэтому идите и говорите. А заодно полюбуйтесь морем и небом. Ит Кир, я бы хотел вас на улицу. На два слова. «Фэб, там Берта с Рыжим пьют пиво за гаражами», напомнил Ит. — Мы туда не пойдем. Места полно, — отмахнулся Фэп. Так, все. Выкупаться — мы говорить. На улице Фэп прислушался, затем уверенно повернул направо и пошел вдоль стены дома к лавочкам, стоящим у старого костровища. Ид и Кир недоуменно переглянулись, но отправились следом за ним. — Что вы хотели? — спросил Кир, усаживаясь. — Сейчас объясню, — Фэп оглянулся. — Эрл, он не так прост. У него в данной ситуации, в первую очередь, финансовый интерес. Такие, как он, за идеи не работают. «И что с того?» — все еще не понимал Кир. А вот Ид, кажется, уже о чем-то догадался. «Некая сумма», — задумчиво произнес он. «Могу себе представить. То, что было тут на старом открытом счете, который вы подтверждали по генетическим картам, в сравнении не идет, наверное. Разница будет даже не на порядок больше». «Угу». «Думаю, неплохого размера фрагмент счета экипажа с подтвердил Фэб. «Для простого смертного сумма астрономическая. И, конечно, Эрл рассчитывает на существенную долю». «Которую ему придется отдать», — согласился Ид. «Зря ты только ляпнул про карго-культ». «Не зря. Думаешь, он во что-то слепо верит? Он?» «Да как же», — Фэб усмехнулся. «Это именно что карго-культ, но какая нам, собственно, разница?» Игра с нулевой суммой, выигрыши окажутся и они, и мы. Но в любом случае нам следует проявлять максимальную осторожность. Фэб, заканчивай эту демагогию, попросил Кир. Давай по делу, что ты предлагаешь? Завтра летим к ним, договариваемся, в том числе о натурализации. Дальше начинаем работать. Пока что непонятно, сколько времени уйдет у девочек на окончательные расчеты и на проход самой итерации, и сколько времени у нас уйдет на подготовку. А еще не очень понятно, с чем именно нам предстоит столкнуться, кивнул Кир. Феб, поясни. Сейчас попробую. Допустим, Эрис умеет открыть дорогу к тому, что спрятано. Мы получим... Я предполагаю, что мы получим две стандартные корабельные капсулы. Если тут применимо слово «стандарт», конечно. Но! Дальше ситуация от выхода обычного экипажа будет отличаться, потому что первичную обработку тел обычно начинает сам корабль. Причем на эту обработку уходит около двух месяцев, если считать по сонму, И Сефис выходит в мир приписки уже не мертвыми. «Вы тут поблизости корабля Сефис, случайно, не видали?» — ехидно поинтересовался Фэб. Кир покрутил пальцем виска. «Дурак-то, что ли?» — с упреком спросил он. «Нет, как раз не дурак. Дальше, думаю, надо будет каким-то образом активировать капсулы и пробовать их открыть. Потом, пока даже предположить ничего не могу». «Великолепно!» — ухмыльнулся Кир. «И ради этого великого знания ты потащил нас на улицу?» «Да, но не только. Подожди ерничать. Смотрите, дальше нам как раз и понадобятся мистики, их оборудование и помощь. Поэтому я предлагаю отдать им 90% процентов суммы». Кир открыл был рот, но промолчал. И с недоверием посмотрел на Феба. «Это будет хотя бы временной гарантией того, что нас не сдадут сразу», — тихо произнес тот. Но отдать лишь тогда, когда дело будет закончено. Полностью. — Полностью это как? — поинтересовался Кир. — Когда мы их отсюда вывезем. Живыми. — Вон даже как, — Ит покачал головой. — Ты думаешь, сумеем? — Надеюсь, — пожал плечами Фэб. — Ит, ты столько лет проработал агентом. Неужели ты думаешь, что будь у Эрла доступ к этой самой сумме, он бы кинулся к нам на помощь? Ты забыл, что они ободрали вас как липок до последнего, когда вы создавали нас? Опомнись, счет почти полностью заблокирован, в доступе лишь малая его часть. И сильно подозреваю, в гости нас на завтра позвали не просто так. «Потребуют разблокировки?» – нахмурился тот. «Вероятно». «Но у них же были наши генетические карты, а это значит...» – начал Ит, но Фэб перебил его. «Значит, блокировка сделана не на карту. Точнее, разблокировка по карте невозможна». «Требуется что-то другое. Вот завтра и посмотрим, что именно. И еще момент. Очень важный момент. Эрл, судя по всему, предполагал нынешнее развитие событий. «Он знал, что они могут быть живы?» – дошло до Кира. «Он ведь сказал про захоронение, разве нет?» «Не знаю», – покачал головой Фэб. «Вот завтра все и выясним». Выяснять полетели не втроем, а вчетвером. Кир оставаться дома не пожелал категорически – Сап поворчал для приличия, но все-таки остался, тем более, что его захотели привлечь к работе Берта и Эри. Утром за завтраком решили определиться с планом действий. «Сперва поработаем, а потом снова к часовне прогуляемся», — предложила Эри. «К тому же ближе к вечеру привезут нашу одежду. Ты просто обязан посмотреть». «И одобрить», — закончила за нее Берта. «Нет, правда, нам будет нужен взгляд со стороны». «Шутки шутками, но вы там в часовне поосторожнее», — попросил скрипач. «Бертик, я серьезно. Не попадайтесь народу на глаза. Там все-таки молодежи немало бывает по вечерам». «Хорошо», — легко согласилась Берта. «Тогда мы сперва в часовню, а потом работать». «Ладно», — сдался скрипач. «Черт, ощущение такое... Как бы сказать-то? Странное, в общем, ощущение». «Ты о чем?» — не понял Сап. На «Щелчок, похоже», — объяснил скрипач. И согласно кивнул. «Словно мы в отработку влезаем агентурную». «Такой, знаешь, зуд в мозгах». Интересные аналогия. Фэ подставил пустую тарелку, залпом допил остывший лхуз. «Сколько лет работали, никогда такого не слышал. Но, в общем, ты прав. У меня тоже что-то подобное, знаете ли, нетерпение, что ли, какое-то. Ну что, поехали?» «А посуда?» – возмутился Сап. «Нетерпение – это хорошо, но за собой кто убирать будет?» «Да ладно тебе, уберем», – махнул рукой Берта. «Не привычай», — возразил Сап. — «привыкнут еще». «Этих?» — спросила Берта. «Этих уже ничего не исправит. Все, валите. Если что, мы на связи». Главная миссия Ордена Мистиков, а полетели именно туда, Эр почему-то скинул эти координаты, а не прежние, представляла собой целый комплекс сооружений, находившийся на порядочном отдалении как от Саприи, так и от других поселений, что больших, что маленьких. Он располагался в предгорьях Эстона, гигантского горного массива, и был хорошо укрыт от посторонних глаз. Не зная координат, они никогда самостоятельно не отыскали бы эту долину. «А нас, кажется, воссоздавали не здесь», — с интересом произнес Фэб, когда они посадили малый катер, ту самую леталку. Пошли к ближайшему двухэтажному каменному зданию. «Кир, точно, мы были в другом комплексе». «Ну да, в том, который ближе к Саприи». «Интересно», — Кир оглянулся. — Раньше Эрл нас сюда не приглашал. — Нет, Ид, не спрашивай. Хранили мы вас тоже не отсюда. Полтора часа лету, я тоже удивился, когда он нам этот адрес дал. — А откуда хранили? — с интересом спросил скрипач. — Говори уже, из того комплекса, в котором мы все бывали, — объяснил Кир. — И вы в том числе. Почему они нас вызвали в эти гербеня, интересно? Ответ, впрочем, получили довольно быстро. Встретил их сам Эрл и его помощник, Тыург Секунда, моложавый, поджарый англичанин с цепким пронзительным взглядом. «Простите, что заставил вас волноваться, начал нездоровый Эрл, — «но я был вынужден в последний момент изменить координаты и вызвать вас именно сюда. Это закрытая территория. Обычно посторонних мы не приглашаем». «Так в чем причина?» — с тревогой спросил Фэб. «Ах, вчера я, признаться, планировал несколько иной разговор, но этой ночью мы с Полом в очередной раз стали смотреть состояние счета и наткнулись на Эрл осекся. В общем, этого в сопровождении не было, но сейчас оно открылось». «Кто кого сопровождал, я не понял?» – раздражённо спросил Кир. «Та сумма, о которой мы говорили, там есть сопроводительная информация, но ее фрагмент до того закрытый. В общем, лучше вам самим увидеть, наверное». Пойдемте. Мистики, оказывается, устроились тут с размахом, масштабы которого оценить снаружи не представлялось возможным. Непримечательное здание, имевшее два этажа, на поверху оказалось верхушкой комплекса, который уходил вниз на 20 этажей и был, по словам Эрла, прекрасно защищен. Пока спускались, хранили молчание, говорить не хотелось. Внизу Эрл провел их длинным коридором, И вскоре они вышли в помещение, напоминавшее небольшой круглый зал для собраний. Белые стены, белый пол, один-единственный источник освещения, плафон под невысоким потолком. «Это наша зона отчуждения», — пояснил Эрл. «Мы редко ее используем, но для данной ситуации... В общем, я сейчас открою то, что мы открыли этой ночью. Послушайте, пожалуйста, это не очень долго». Это была щитка, самая обычная среднего качества Полупрозрачная фигурка, серенький неприметный человек неопределенного возраста. Фэб, однако, увидев эту фигурку, тут же подался вперед. Понял. Остальные пока не догадались. Впрочем, иц со скрипачом сообразили, кто перед ними, тоже довольно быстро. «Привет, грядущая!» Едва ли невесело произнес человечек. «Вы это слушаете? Значит, наша затея удалась, и хорошо. Хотя, конечно, радоваться мне лично особенно нечему. Кто я такой?» Вероятно, придется представиться. Я бывший мобильный агент второго класса приписки Орин, больше вам знать, наверное, не обязательно. Кто сумеет, тот запросто найдет и мою историю, и мое имя. А кто не сумеет, тому такие подробности не нужны. Наверное, вам интересно, почему я в это ввязался, и есть ли для меня самого в этом какой-то профит? Нет, ничего нет. Да я и не хотел ничего, если честно. Просто помог тем, с кем приходилось работать в одном деле. Да, как раз в том, из-за которого вы сейчас сидите тут, разину в рты, и слушаете списанного агента. Я не знаю, кто вы, я не знаю, что они на самом деле затеяли, но, во-первых, я должен прояснить вам финансовый вопрос, и, во-вторых, проинформировать кое о чем от себя лично. Первое. Голос его обрел жесткость. Шутливые интонации пропали напрочь. Деньги. Большую часть, разумеется, получит Орден Мистиков, который, надеюсь, и поныне здравствует. Сумма уже распределена, и после открытия блокировки счета автоматически распадется на два блока. Это чтобы ни у кого не возникло вопросов, как делить. За вас уже все поделили, но учтите, это произойдет только при благоприятном исходе дела. А вот тут начинается второе, о котором я вынужден буду вас предупредить. В общем, с тем, который был рыжий, шансы действительно есть, потому что умер он позже. А с черным, как принято говорить в их любимом сонме, полная труба, потому что от момента смерти до момента консервации прошли почти сутки. Так что, дорогие грядущие, как вы сами поняли, ваши шансы для получения этого сладкого куска существенно снижаются. Однако, как опять же принято говорить в сонме, попытка не является пыткой, так что попробуйте. «И да, если что-то получится, то передайте им, что я отказался от тех денег, которые они перекинули мне в пользу их счета. Они всегда были уверены, что никто не способен к ним относиться...» Он осёкся. «Относиться иначе, не так, как им казалось. Они думали, что друзей у них не было, и что они меня купили. Если у вас, неизвестные мне грядущие, что-то получится, то пусть они знают. Несмотря на то, что мир — отвратительная штука...» В нем иногда встречается то, в чем они разуверились. Да, причин для того было немало. Последней причиной их решения стал поступок Ариана, но мир...» Он снова осекся, тяжело вздохнул. «Добро в нем тоже есть. И дружба есть. И любовь. Если бы не любовь, я бы не говорил сейчас здесь с вами. Сколько раз она меня спасала, моя любовь. Сколько раз я готов был все отдать, лишь бы не потерять ее. И сколько она, моя дорогая и любимая жена...» «Отдала сил и своей любви мне. Это знаем только мы с ней, и никто другой. Но ведь это есть...» Серенький неприметный человек улыбнулся. «И дружба есть, которая тоже неоднократно меня спасала. И последнее. Там, под маскировкой, 30 метров оплавленной скалы, камера с гробами под нею. Не идите по самому расплаву, проходите камень рядом, но с ориентировкой на расплав. Можно попробовать зайти с восточной стороны поляны, если вы понимаете, о чем я. Не обязательно трогать саму часовню. Точные координаты дам в конце записи. Да, собственно, наверное, это и будет конец. Все, грядущие, я тень от своей тени возвращаюсь в мир теней, — он усмехнулся. Хотя, конечно, я лукавлю. Сейчас я сяду на корабль и отправлюсь домой, к жене и к правнукам. Удачи вам. Изображение пропало. С минуту все сидели молча, потом скрипач тоже молча поднял руку и... и треснул не успевшего опомниться Ита полбу. лбу. — Самоубился все-таки, скотина! — С свистящим шепотом произнес он. — Я ж ту щитку помню! Так вот, что там под покрывалом было! Ну... — Стоп! — железным голосом произнес Фэб. — Всем стоп! Рыжий, заткнись! — Эрл, давайте поднимемся наверх и обсудим все на свежем воздухе! — предложил он. — А то тут, знаете ли, между всеми нами скоро возникнет... некоторое отчуждение.